Айзек Азимов Рождество Безродни Для вас читает Мещеряков Артём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 мы его приспособили к нашему не слишком современному дому и привычкам, и я сам им очень доволен. Иногда я думаю, не купит ли нам один из новых блестящих образцов, автоматизированных до потери сознания, вроде того, что имеется у нашего сына Диланси, но Грейси даже и слышать об этом не хочет. Тут я вспомнил о Диланси и сказал, «Мы не можем освободить Родни на празднике, дорогая».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 Диланси и Гортензия могут привести своего робота, который сделает все необходимое. Ты же знаешь, они не слишком высокого мнения о Родни, они будут только рады продемонстрировать, на что способен их робот, а Родни немного отдохнет. Если тебе это доставит удовольствие, проворчал я, пусть отдыхает. В конце концов, речь идет всего о трех днях.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 Не отправили ли мы Родни в металлолом? Он назвал это разрушалкой. Гортензия фыркнула и заявила. Поскольку мы привезли с собой совершенного робота, надеюсь, Родни не будет мозолить нам глаза. Я ничего ей не ответил, а Грейси сказала. Разумеется, дорогая. По правде говоря, мы решили дать Родни выходной. Диланси поморщился, но промолчал.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 Мы не обзавелись автоматизированной коробкой с украшениями, которая прилагается к электронной елке, когда тебе остается только нажать на кнопку, и игрушки самостоятельно, мгновенно и идеально распределяются по ее веткам. На нашу елку из самой обычной старой пластмассы игрушки нужно было вешать руками одну за другой.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 Но я все равно не собираюсь ждать до завтрашнего утра. «Я не знаю, где подарки, маленький хозяин», — ответил Рэмбо. «Ха!» — воскликнул Лерой и повернулся к Родни. «А ты, Вонючка, знаешь, куда они спрятали подарки?» Родни в соответствии со своей программой мог бы ему и не ответить, потому что его звали Родни, а не Вонючка.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 и по-прежнему безмолвствующего Диланси. Грейси ломала руки и умоляла их остаться, но я совершенно спокойно наблюдал за их отъездом. Нет, неправда. Меня переполняли самые разные эмоции. Все приятные. Позже я сказал Родни, когда Грейси не было поблизости. Извини, Родни. Рождество получилось просто ужасное, и все потому, что мы попытались обойтись без тебя».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 Родни пришлось немало пережить, он просто не мог жалеть о существовании законов робототехники, ни при каких обстоятельствах. И если я сообщу о случившемся, Родни обязательно отправят в металлолом, а если в нашем доме появится новый робот в качестве компенсации, Грейси мне никогда этого не простит, никогда».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 По традиции я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, написать какой-нибудь комментарий о Айзеке о Зимове или о фантастике, а еще можно нажать на колокольчик. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании. Ну что ж, всем добра и до новых встреч, друзья!